Глава семьдесят После ужина в тот вечер Элеонор Кайсион встретилась с Робби и Рилл в гостиной рядом со своей спальней. «Я хотела вас поблагодарить», — начала она. «За что?» — спросил Рил. Ваш разговор с Томми произвел на него впечатление. Сегодня он сказал мне, что постарается контролировать свой гнев в школе и попробует завести друзей. — Я понимаю, что это только маленький шаг, а нам предстоит большая дорога, но, на мой взгляд, это положительные изменения. — Рада, что помогла, — сказал Рил. — Надеюсь, вам здесь нравится. Не знаю, какова была ваша последняя миссия, но вряд ли она приходила в таком идилическом месте. — Совершенно точно нет, — ответил Робби. Она посмотрела на него. — Если моя дочь будет слишком вам досаждать, прошу, дайте мне знать. Она довольно самоуверенная и считает себя уже взрослой и самостоятельной. — Со мной все будет в порядке, миссис Кассион, — сказал Робби. «Но да, она очень уверенная в себе, молодая леди». «Да уж», — кивнула Элеонор. «Даже чересчур уверенная, на мой взгляд». Немного позднее Робби вышел осмотреть задний двор и остановился перед клумбой с увидающими цветами, которую вскоре надо было перекапывать. На улице было прохладно, и он застегнул молнию на ветровке. У него за спиной хлопнула дверь, и Робби обернулся. Клэр Кэссион шла в его сторону. Она была в очередных джинсах скинни и в длинном вязаном свитере. В переднем кармане он увидел очертания ее смартфона. Шпильки она сменила на тяжелые ботинки, больше годящиеся для ходьбы по мокрой траве. Перед собой она несла большую кружку кофе, держа ее обеими руками. — Чудесный вечер, — сказала она, поднесла кружку к носу и добавила. — Нет ничего лучше кофе в холодный вечер на Нантакете. На Любишь кофе? — спросил Робби. — Маме не нравится, когда я слишком много его пью, но он помогает, если приходится заниматься по ночам. Когда поступлю в колледж, буду пить, сколько захочу. Она поставила кружку на стол рядом с качелями и достала свой телефон. «Не согласитесь сфотографироваться со мной? Для моей странички в соцсети?» «Боюсь, я не могу», — сказал Робби. «Мама не станет возражать. Я ей все объясню». «Дело не в этом. Моя работа требует, чтобы я держался, скажем так, в тени». Она отложила телефон, сразу посерьезнев. «О, я не знала!» «Мы с агентом Рил предпочитаем об этом не распространяться». Она опустилась на качели и жестом предложила ему сесть рядом. Робби неохотно присел. Она снова взяла кружку и посмотрела на агента секретной службы, патрулировавшего периметр участка. — Довольно странно, когда тебя повсюду сопровождают вооруженные охранники. — Зато тебе будет что рассказать, когда станешь взрослый. Президентов в стране не так много, и дочерей у них тоже, ты в кругу избранных. — Да уж. Просто это, ну, не то чтобы здорово. Она сделала паузу и вгляделась в его лицо. «Вы давно знакомы с агентом Рил?» «Довольно давно. Мы вместе проходили обучение». «Она хороша?» «Безусловно. Иначе она не продержалась бы все эти годы». «Она лучше вас?» — игриво добавила Клэр. Робби устремил на нее серьезный взгляд. «В каком-то смысле да, лучше. Она спасла мне жизнь». И не один раз. Клэр снова посерьезнела и торопливо отпила глоток кофе. Робби спросил. «Как тебе в школе? Нравится?» «Да, ничего. У меня много друзей». Она поколебалась. «Преимущественно девочек. Мальчики такие...» «Незрелые, я помню». «Жаль тебе это говорить, но с возрастом...» Мало что поменяется. Дело не только в этом. Вот представьте себе, они что, будут заезжать за мной в Белый дом, чтобы сходить на свидание? Да, боюсь, твой отец на любого из них нагонит страху. Нет, папа у нас добряк, зато мама строгая. Уверена, она просто беспокоится за тебя? Иногда даже слишком. Как насчет твоего брата? А что насчет него? Вы двое ладите? Ему десять лет. Мне не о чем с ним разговаривать. Он же совсем ребенок, Уилл. У него тоже нелегкое время. Он не пытался с тобой об этом поговорить? Ко мне он никогда ни с чем таким не пришел бы. Почему? Я же на шесть лет старше его. И он мальчик, а я, ну... «Я женщина!» «Да, разница в возрасте между вами великовата. Внезапно личико Клэр скривилось. «Моя мама! У нее случился выкидыш, когда мне было три года!» «Очень жаль это слышать!» Клэр смутилась, поняв, что выдала семейную тайну. «О боже, пожалуйста, не говорите никому, что я вам рассказала!» Об этом знают совсем немногие. Это не упоминалось на президентской кампании, и моя мама наверняка бы...» Руби сказал. «Клэр, я не повторяю вещей, которые люди рассказывают мне больше никому. Никогда». Она выдохнула с облегчением. «Спасибо». «Но давай вернемся к твоему брату. Раньше вы с ним разговаривали?» «Конечно». Я имею в виду до того, как папу избрали. Сперва он был губернатором. Мы жили в большом особняке, служебном, и все такое, но тогда было по-другому. Томми был таким милым малышом, брал с меня пример. «Думаю, и до сих пор берет». Она улыбнулась. «Как-то раз на Хэллоуин мы ходили на охоту за сладостями». «Папа пошел с нами переодетый, чтобы его не выследили журналисты. Знаете, какой на нем был костюм?» Робби покачал головой. «Какой?» «Малефисенты. Ну, знаете, злой волшебницы из Диснеевской спящей красавицы. Все думали, это моя мама. Но она на самом деле переоделась Дартом Вейдером. И ее принимали за моего отца». Это было ужасно смешно. Наш семейный секрет, который знали только мы, понимаете?» «Все про вас все знают?» Она посмотрела на него. «Да», — ответила Клэр печально. «Я видел у тебя свитер с эмблемой еля. Подумываешь поступать туда через несколько лет?» «Если пройду». «Дочь президента?» «Думаю, пройдешь». «Но ведь должно происходить не так. Я не хочу попасть в ель из-за него. Хочу сама заслужить это». «Что же, ты очень правильно смотришь на вещи», — заметил Робби. «Просто мой папа учился в еле, а мама — в колумбийском. Я подумываю еще про университет Вирджинии. Была там несколько раз. Шарлоттсвиль — чудесный город». Университет мистера Джефферсона. Человека, который жить не мог без книг. Неплохой образец для подражания. Руби собирался что-то сказать, когда вдруг услышал хлопок. В следующую секунду он уже повалил Клэр на землю, прикрыл ее своим телом и выхватил пистолет, поводя им перед собой. До него донесся быстрый звук шагов. И его палец скользнул на спусковую скобу. Вторую руку он так и держал у Клэр на плече. Она спросила трясущимся голосом: "В чем дело? Что случилось, Уил?" Он шепотом ответил: "Просто лежи, Клэр. Пока я с тобой, ничего не случится." Из задома выбежал агент секретной службы. Увидев Робби, он воскликнул. «Все в порядке, агент Робби! Отбой! Угрозы нет!» Робби и не подумал опустить оружие. В доме открылась задняя дверь, и оттуда, в сопровождении агентов, вышла первая леди и Рил. Рил крикнула ему. «Робби! Это был выхлоп! Машина проехала мимо!» Робби опустил пистолет и помог Клэр встать. «Ты в порядке?» Все еще дрожа, она кивнула. Спасибо, Уил. Никогда в жизни не видела, чтобы кто-то двигался так быстро. Клэр, дорогая, встревоженно позвала ее мать. Клэр подбежала к Элеонор, и они обнялись. Рил подошла к Роби. Великолепно. Теперь ты навеки ее герой. Они уверены, что это выхлоп. Да. «Они так сказали». «Ладно». Руби отнюдь не выглядел убежденным. «А что? Тебе показалось по-другому?» «Я всегда предполагаю худшее. Это спасает от разочарований».